Глава двадцать Тихим всплеском колокольного звона пришло утро 8 сентября 1380 года. И текли те всплески от устья Непрядвы, От той походной часовни, что стояла позади левого крыла русских воинов. Крохотный колокол еле пробивал густой туман, Облекший за ночь Непряду. Дон и Куликово поле. И никому в то утро не ведомо было, что колокол будет вокруг себя землю, коей на многие века суждено стать самой большой могилой на Руси. Крупная погожая роса преклонила и обелила осенние травы. Щиты, латы, шлемы воинов Все было омыто росой, и сами они освежались ею, надевали последние чистые смертные рубахи, уже не таясь друг от друга, открыто приемля скоро грядущую смерть. Там, в утренних сторожах, в передовом полку, там еще с вечера обрядились в эти рубахи и ждали в любую минуту, в любой час супостата. А тут есть еще этот последний час, принадлежащий воину его душе. В каждом полку были священники, те, что по велениям митрополита Киприана, призванного Дмитрием на Москву, пришлось позвать, были посланы с воинством из Москвы, те, что своей волею, кто дорогою, кто приехал из других городов, пристали к полкам кто был взят самими боярами, как теремные духовники. И вот всколыхнулись над полем Хоругви, и началась утренняя. Громадное поле наполнилось пением разнобойным, но ладным. Где только-только запевали протяжный Ирмос, а в большом полку где тяжело обвисло великокняжеское знамя на безветрии превосходном, уже слышен был кондак канона. После заутрени Дмитрий надел шлем и всю наплечную приволоку, кольчугу латы. да туго застегнул на спине ремни и накинул багровое великокняжеское корзно. Меч Дмитрий прицепил сам, как ему было удобнее. Бринок подал щит темно-коричневой бычьей кожи, надежно оправленной широким железным обручем, крашенным суриком. Бринок помог сесть князю и сам проворно вскочил в седло. Буланый жеребец великого князя косился на черного, что был подмечником. Дмитрий никого не ждал в Все были при полках, а Боброк и Серпуховской еще задолго до рассвета увели свой грозный полк за Дубраву на левом крыле войск. Туда сокрылась часть московской дружины, полк Серпуховский и основная ударная сила Тверская дружина под началом Ивана Холмского, племянника Михаила Тверского. Туда же за Дубраву поставил Боброк и дружину князя Василия Кашинского. Немалая притаилась сила, но отрадней всего, что вся она из разных княжеств сошлась под единым знаменем. В прежние годы дед его Иван Калита, а потом и отец, только в мечтах да во сне могли видеть такое. У Красного холма... Уже оттесняя надвинувшейся татарской ратью, еще ходила на рысях сторожевая сотня тупика, сменившая Мелика и Тютчева. Ночной дозор довел, что под утро татарские конники близко подобрались к нашим. Бринок выкликал из передового полка Тютчева, и тот подтвердил. Истина, княже! Еще в сутями крались анукеры! Там и там он махнул рукой на правый край и левый. Нюхать норовило агарянское племя. Лазейку для конников шукали вестима. Дмитрий тронул коня на полки правой руки. Тютчев правильно рассудил. Мамай в последний раз послал разведку, дабы отыскать незащищенное или слабое место для стремительного и всегда смертельного прорыва. И охвата своей конницей полков врага. Однако Дмитрию казалось, что обойти справа татары не могут. Недаром они с Боброком выбрали это место. Там мешает разгону конницы речка Нижний Дубяк со врагом и частой Дубравы. У Мамая тут один план. Проломить оборону, изрубить отступающих, это они любят, и выйти за спину большого полка. И тогда это ядро сорок тысяч треснет. «Братья моя возлюбленная», — обратился Дмитрий к полку правой руки, — «как бы вам ни было тяжко, а стоять надобно, сдвинетесь с места, смерти не мините. а пропустите конников Мамая, нам там не устоять». Тут начальствовали боярин Федор Грунко и два князя, два Андрея и оба Федоровичи, Стародубский и вот уже восемь лет близкий сердцу князь Андрей Ростовский. Как тогда, восемь лет назад, смело поехал он с Дмитрием в Орду, так и ныне одним из первых привел дружину свою, с готовностью стал над полком правой руки. Не густо их тут, не густо. У большого полка, что выстраивался посреди, еще только-только подымались дружины седел и попон, расстеленных на траве после заутрення. В густом тумане звякали доспехи, мечи, рожные копий. Бренок, у стремени княже. Но Дмитрий закусил губу, наклонился к гриве и тронул коня. Лишь через полсотни сожений промолвил. «Ныне стану я в передовой полк. Ты же, Михайло, волен в выборе места». «Княже! Я помню вчерашний уговор. Кони их замялись. На пути стояли, посвечивая дорогими доспехами, все князья и бояре большого полка. Тимофей Вильяминов, Акин в шуба, Иван Смоленский, Иван Минин, Иван Квашня. Голос Квашни Дмитрий услыхал еще издали. Старик выкликал сына к себе. Видно, хотел отвести от него первую страшную грозу, что ударит по передовому полку. Но тщетно. Юный Кметь не желал покидать своего сотоварища Тютчева, а тут и великий князь подъехал. За этот полк Дмитрий был маломальски спокоен, что не говори, о большой: 50 тысяч надежных пеших воев до да двадцать тысяч позади конных. На краях конных поставлено лишь по 10 тысяч, остальные схоронились за Дубраву с Баброком и Серпуховским. Здесь можно надеяться на то, что не сдвинутся далеко, а вот полк левой руки. Лев Морозов начальствовал над ним. Бринок выкликал его из середины дружин. Морозов увидел великого князя, засветился улыбкой крупных длинных зубов. Раскраснелся то ли от волнения, то ли от прохладного тумана и растерялся немного. Часто ли приходилось ему бывать воеводою сразу нескольких дружин? А ныне под рукой у него Сразу два князя с дружинами, Василий Ярославский и Федор Молыжский. В рядах воев было у Морозова какое-то смятение. — До великого князя дойду, челом бить и стану, по что нельзя в передовую стать? Голос князя Молыжского. Тебя, рязанец, пешая рать генуэзская, на копье вздымет. Не страшуся Меня лось рогами бол, пустите сотни рязанские во передовой полк. О, княже! Рязанец увидел багровые корзны Дмитрия и ринулся из тумана к его коню, косолапя и в развалку. Челомбью, княже, вели отпустить рязанских воев по передовой полк. Сотни наши несчитанные самовольно шли. Торопит рязанец судьбу. Татарина зреть восхотел, заворчал князь Ярославский, выйдя из тумана и тут же кланясь Дмитрию. — Восхотел. Вельми тоскую поем, по племю Агарянскому. Понеже давно не видовал со прошлого года, как сынка не перед покровом порубили. Вели княже великой, во передовой полк, кстати. Знал бы Емельян Рязанец. Что Дмитрий готов был в тот радостный миг расцеловать строптивого рязанца. Но он лишь кивнул и ответил коротко: велю. С князьями они проехали краем Дубравы, убедились, что прямого и быстрого прорыва умовая тут не получится но если его конники возьмут чуть влево, то им хватит места, чтобы втиснуть перед полком левой руки перед двадцатью тысячами воев тысяч сорок пятьдесят. Спасение наше, братья мои, в крепости нашей. Устоим, победу пожнем, отсунем ряды свои к непрядве, смерть примем. Так всем воим скажи. А еще, чую, сюда ударит Мамай, на вас. А вы стойте, понеже к вам сдвинул я запасный полк, где Григорий Капустин с Митрием Альгердовичем. Они-то вам сгинуть и не дадут. Дмитрий хотел сказать, что немалой силы стоит за Дубравую, но смолчал. Воеводы ведают про то. А упоминать про засадный полк не к месту, ведь если посчитать все силы да сравнить их с силами Мамая, то как ни кинь, а на каждого русского триокаянный уготовил двух, а то и трех поди алкающих крови. Он поднял всю степь, загнал в седло всех кочевников от мала до велика. Он сдвинул воедино все кочующие по бескрайней степи аилы. Они резали колесами степь на сотнях верст, и все сошлись тут, у Куликова поля. Семьи растянули свои арбы на пятнадцать верст широким потоком. Это духовная опора воина-кочевника, придуманная еще злобесием Чингисхана. Княже, как ниж, Отстоим Русь? негромко спросил Лев Морозов. То надобно вопрошать и у души своей, и помнить надобно: ныне здесь вершатся судьбы домов наших и потомков наших. Вон там, на том берегу Дона реки, в обозе русском оставил я привезенных от Москвы купцов-сурожан. Они, те купцы, сию битву зреть станут и понесут по белу свету вести о ней. А вести те станем мы, писати, своею рукою, своей кровью. Пожалеем ли бренного тела своего для Руси? «Истина, княже!» — воскликнул Федор Молжский. Токма крашите вести писати Мамаевой кровью. Добро бы страх избыли, — подумал на это Дмитрий. Ему вдруг стало как никогда понятно, что в битве, которая вот-вот начнется, судьбу решит не только сила, и, быть может, не столько сила, которой у Мамаи более чем вдвое против русских, а крепость духа возвеличенного святостью гнева, пределом терпения людского, и чувствовал он, что не все силы души своей употребил, чтобы вознести и укрепить самую главную стену обороны, силу воинского духа. Он глянул вдоль бесконечного на много верст уходящего строя русских полков, увидел поднявшиеся оторванный от земли солнцем густой туман, и решил, что еще успеет объехать свое воинство, уже построившееся, способное видеть великого князя. Бренок у стремени княже. Стремени и держись. Дмитрий подстегнул коня и вернулся к полку правой руки. Вои увидели великого князя, заколыхались знамена, плотный лес копий и бесконечные росты лиц пожилых старых, младомужих и совсем юных. В первом ряду он ясно различил приземистую фигуру Лагуты, а рядом с ним, чуть выше ростом и потоньше, но лицом в отца, сын его, верно старший. Возлюбленные отцы и братья мои, не примок я влечение души своей, и понудил себя вернуться и поклон творить вам, вставшим на поле семь за Русь святую, за храм Пресвятой Богородицы. Богородице. час узрят очи ваши кровопролитие великое и смерть скорую. Но не затем ли пришли мы, братья едины от мала до велика, единого роду и племени, дабы умереть если надо, всей грозный и пресветлый час за все православное христианство. Нам ли убояться всепагубного мамая? Пусть же он, треокаянный, вострепещет при виде грозной силы нашей, из испокон веку не собирала Русь. «Умрем, княжи, за отчую землю, за обиды твои!» — грянуло воинство. И крики крутой волной, вставшей над полком правой руки, заставили заволноваться бесконечную цепь передних рядов, убегающую туда, где малой птицей поднялось темно-багровое великокняжеское знамя. Они еще не добрались до большого полка, как со стороны Ордынской заметили конника. Он правил прямо на багровое корзно Дмитрия не как Ржевской, он и есть, признал Бринок. Вскоре Ржевской уже натягивал повод и кричал на ходу, еще тряслись за спиной его две стрелы, торчавшие в кольчуге, как два ощипанных крыла. Княжи, татарови грядут. Ржевский мог уже и не кричать. Вокруг Красного холма, Все лучше и лучше видимого, по мере того, как подымалось над Куликовым полем солнце и рассеивался туман, сотни за сотней, тысячи за тысячей, тьма за тьмою, выливалась, как из преисподней, косматая конница под сенью бесчисленных знамен и бунчуков. Ее накапливалось там все больше и больше. Но вливалась она не беспорядочно. там был свой особый порядок, задуманный угланами, бокаулом и темниками. Вот уже появилась пешая рать, разношерстные толпы пленных, наемников, бедных кочевников. Многие тысячи. На Красном холме полыхнула опала и снова полыхнула, утвердясь что-то ярко-желтое. «Шатер ставит!» — оглянулся Ржевской. Но тут в рядах большого полка поднялся легкий ропот. Там, по правой стороне холма, втекало в оставленное пространство широкой смолиной лентой черная генуэзская пехота. Дмитрий еще успел сказать слово полку левой руки, успел вернуться к большому полку. «Княже!» У тебя конь трикрат споткнулся. От судьбы Михайла не посторонишься. Отдай мне твоего коня. Дмитрий задумался. Подъехали воеводы большого полка и стали просить, чтобы Дмитрий скорее стал под свое великокняжеское знамя. Громадное вблизи с большим шитым желтым шелком и золотом образом спаса. Место мое в полку передовом воеводы. Место великого князя в середине большого полка, а не то назади всех, дабы видеть доблести воевод и рядников, дабы награждать и миловать после брани. После брани единая награда. Всем победа. не от бояре, не повелось так-то. Испокон веков. Великие князья водили полки за собою. Мне ли обычай сей менять, уподобясь мамаю погану? — Княже, решительно сказал Тимофей Вильяминов, — в сей смертельной битве смерть князя повергнет в уныние все полки, и дух воев падет. Дмитрий наклонил голову и сильно закусил губу но вот он тряхнул головой, блеснув золоченым шлемом. — Будь по-вашему, воеводы. Бринок, устремени княже. Ты конем меняться удумал. Слезай. Бринок охотно выпрыгнул из седла, подвел своего черного коня великому князю. — Давай меняться и шлемами. Сымай же и всю приволоку и доспехи. Татары еще не нападали, лишь медленно двигались, уступая напору сзади. Но Дмитрий торопился и торопил мечника. Вот они поменялись одеждою, и когда Бринок надел золоченый шлем, даже ближние бояре не сразу увидели разницу. Так похож был теперь Бринок на великого князя. В рядах воинов тоже началось движение. Там еще застегивали ремни доспехов, некоторые надевали еще чистые рубахи, менялись крестами, обнимались перед смертельной битвой. Поди, Михайло, и стань под знаменем великого князя московского. А ты, побелевшими губами еле проговорил Бринок, а я иду в передовой полк, дабы вместе со всеми умереть за веру за землю русскую. Где вы, там и я. Скрываясь на зади, могу ли я звать вас на священную битву? Слово мое да будет делом. Он не дал никому возразить, а чтобы Бринок не смог отринуть великую честь, обнял его и трижды поцеловал. В передовом полку качнулись копья, татары развернулись для наступления но вдруг приостановились, как перед заговоренной чертой. За триста сажений уже различимы были их лица. На этой последней полосе оставались последние несмятые травы. Темные султаны конского щавеля, зеленые лапки зайчьей капусты, еще дрожащие капли поздней росы, колоски тимофеевки, желтые огоньки пижмы, Сентябрьская постель Куликова поля. И в эти травы, выбрызгивая росу копытами, въехал могучий воин на крупном косматом степном коне. Латы не могли охватить его грудь, полностью и будучи привязанными на ремнях поверх толстой бараньи шубы дегиля, надетой под дневному мехом наружу, поверх кольчуги. казались эти латы игрушечными. Шлем, чтобы налез на крупную голову, был надет на тонкую поддевку. Мелкокольчатые бармы спускались на плечи и волнили по ним, потому что у татарина не было видно шеи. Казалось, голова растет прямо от мощной груди. Меч его был мало приметен на левом боку, зато угрожающе торчало, Выброшенное далеко вперед генуэзское копье с длинным рожном, с ножами, оперившими древко, крашенной черной краской до самого потока. Так что копье казалось все откованным из тяжелого железа. «Где рус -батыр — Где рус-батыр? — крикнул татарский воин, остановившись ровно на середине меж ратями. По рядам русских прошелестел ропот, но никто не вышел. Прошло мгновение другое. — Елизар, не тебе ли укоротить нечестивого? — выкрикнул через два ряда назад квашня, но серебряник лишь вскинул голову и окаменел взором, уставясь на страшилище с копьем. По рядам уже перекликались. Дмитрию было слышно, как громко крикнул Тютчев. «Эй! «Рязанец, выйди на Тимир-Мурзу, ты бесстрашен?» «Сей, сатана, не по мне!» «Не по мне! Тебя жилось ногами, топол, и рогами бол. Не выйду, понеже с таким бугаем пупок, скрякнешь!» Воины ведали, что меж них великий князь в доспехах своего мечника, и часто поглядывали туда. «Где Рус, Батыр?» — еще громче выкрикнул в нетерпении Тимир Мурза и смело приблизился к стене русских. Он что-то залопотал по-татарски, из чего Дмитрий, да и многие поняли, что он издевается, грозя один передавить русские полки, надеть на копье десятых самых сильных воинов, зажечь Москву и зажарить на том великом костре свои жертвы. Он оборачивался к своим и кричал, что выбросил на подстилку верблюдом все свои дорогие персидские ковры, что отныне он будет спать на ковре из живых русских девок. Визгливым хохотом ответила стена татар. И Дмитрий почувствовал, что еще мгновение, и все то, что он воздвигал в душах воев своих в последние дни и сегодня поутру, растает. При этом хохоти врага, как последний клочья тумана, отошедшего к дону. Так же, как чуть раньше Елизар Серебрянник, Дмитрий окаменело глядел в одну точку вперед, видел там на Красном холме желтое копыта Мамаева шатра. В плечо толкнули, и тут же послышался многотысячный вздох облегчения. От большого полка обтекая левый край передового и выправляя на середину выскакал конник на белом как снег коне. Серпень едва не выкрикнул Дмитрий и обеими руками вцепился в древко копья. Хотелось пробиться в самую переднюю линию, но конь был прочно зажат другими и все же при встав в стременах, можно было хорошо видеть черную мантию, свисавшую на конские бока, и куколь, прикрывавший шею и грудь, на которой мелькнул крупный, шитый золотом крест и клобук. Все говорило воинам, что монах этот, в котором Дмитрий сразу узнал Александра Пересвета, монах непростой, а самой высокой степени пострижения тремя заборами отгородившейся от суетного мира. И вот он здесь, в миру, в самом сердце Куликова поля. Вот он подъехал к Темир-Мурзе, заслонив его от Дмитрия и заслонив ставку Мамая. Потом оба развернулись и отскакали к своим. То пересвет, инок пересвет! «Наш, Брянский!» — послышались возгласы. Александр Пересвет на миг приостановился, обратясь лицом к русскому воинству, обвел, сколько хватило ока, все полки смиренным взором и возгласил громко. «Отцы и братья, простите меня грешного!» Дмитрий еще видел, как он перехватил копье, как погладил своего любимца Серпеня по шее и тронул широкой мощной ладонью морду коня и ухо серым серпиком на краю. Пересвет только-только развернул Серпеня, а Тимир Мурза уже взял разгон и гнал своего косматого коня на Пересвета. Серпень потерял еще несколько мгновений, пока понял, чего хочет от него хозяин. Пока вставал на добы, но вот он подобрал голову к груди, ударил светлыми копытами и, заржав, ринулся навстречу, выкинув под ноги Тютчеву два кома черной земли Куликового поля. Они не сошлись, не встретились, не обменялись ни криком, ни ударами. Они сшиблись, и оба пали замертво. В глухом стуке был слышен слабый треск копий, мелькнувших на миг, как две изломанные молнии. дрожание коней, тоже павших и бившихся еще в судорогах. Сверху, наш сверху, мантией покрыл нечестивого. Их не успели отнести, да никто и не решался на это, потому что две стены людские. Изведенные ожиданием кинулись одна на другую, будто пали, лишившись последних рухнувших опор. Первое, что бросилось Дмитрию в глаза, была туча стрел. Тысячи их были пущены с обеих сторон, и летели они туча за тучей, торопясь, пока еще оставалось время до встречи грудь в грудь, лицо в лицо. В следующий миг все поле было наполнено грохотом, лязгом, воплями отчаяния, злобы, боли, предсмертными криками и стонами. Перед Дмитрием только что было два ряда своих, и вот уже мало осталось их. Кто углубился в чужую стену, кто пал, а Дмитрия слева и справа обходили два плотных косяка татар. Свизгом Пронзительным, как ржание коня, они кидались на ряды русских, и уже повсюду мелькали красные от крови сабли, мечи, обогренные латы. И валились на землю под ноги трупы, и заметались первые кони с пустыми седлами. Дмитрий принял удар сабли на щит и резко, чуть сбоку, ударил татарина по плечу в то место, где начиналась кольчуга. И увидал, как выпал у врага щит, а чей-то топор разнес раненному голову. — Елизаре, куда ты прешь? — в сердцах укорил великого князя Елизар и пошел махать топором, кованым лагутой, направо и налево. Чья-то сабля звякнула Дмитрию по шлему. Он пригнулся и скосо заметил, как рука с той сабли, Падает отдельно от тела, к нему на седло. Кто-то отрубил руку. Конь стал спотыкаться от трупы. Стало тесно, душно от странного запаха. какой не раз он чуял на бойне теплый запах плоти и крови. Он сразил татарина со знаком сотника на груди, но с затаенным страхом ощутил, что рука его не обрела твердость Вот он увидел, как кинулись слева на Тютчева два пеших и конник. И Елизар упредил одного топором, двое других ударили его, но оба в щит. И тут же один пал под ударом меча Тютчева, а второй опять сильно впорол копье в бок Елизара. Дмитрий вытянулся и достал мечом руки врага. Копье выпало, вторым ударом он снес голову. На миг. На один миг мелькнул бело-розовый срез шеи, страшный, с темным провалом горла, и тут же кровь брызнула фонтаном куда-то в сторону, направляемая падающим телом. — Не страшись, квашня! — послышался голос тютчева. Не поддавайся! Дмитрий опять заметил, что свои обтекали его справа и слева, как бы храня его. Он огляделся, привстав в стремени, и увидел, что битва началась повсюду, что передовой полк оттеснен к большому, что осталось от него совсем немного, а впереди, подымаясь на грудах павших, появилась страшная генуэзская пехота, положив длинные копья на плечи идущих впереди. Меня лось ногами топтал послышался близко крик Рязанца и после лязга и других криков. И рогама бол. Жив еще! Мелькнуло в сознании Дмитрия, но он тотчас пригнулся в седле. Несколько стрел жарко шоркнули у самой головы. Вот и подымись! Он бросил коня в образовавшееся пространство вперед, где желтели рыжие волосы Елизара. Достал кого-то мечом по спине, хотел добить, но конь заржал и поднялся на дыбы. В тот же миг черное генуэзское копье прошло через гриву коня и торкнулось в панцирь на груди. Резко обрубил Дмитрий конец копья с рожном, но второе копье метило прямо в горло снизу, и не видать бы больше белого света. Да конь, уже раненый в грудь, резко кинул шеи на сторону и отбил копье. Сильным ударом с оттяжкой, как учил его Боброк, Дмитрий порушил правое плечо Генуэсса и вторым сшиб с него шлем, и наемник пал замертво. Только сейчас он почувствовал, что размахался, что только сейчас наступает его час. «Братья, «Подтянем заедино!» — воскликнул Дмитрий и услышал ответ Федора Белозерского. «Подтянем, княже!» Брата его и сына Дмитрий уже не видал, а хотелось увидеть этих самых отчаянных воинов в битве. Пали должно быть. Елизар в крови, но еще свеж и толков, тянул из сутолки коня. Это был конь Тютчева. — Княже, пересядь скорее, твой падет вот-вот. Дмитрий отбил кривую саблю, принял второй удар татарина на щит и в тот же миг коротко, но сильно ткнул концом меча под пояс врагу. — А, скривился! — воскликнул Елизар, торопливо озираясь, и, не глядя на Дмитрия, совал ему узду нового коня. — Кругом опять нахлынули свои. По шлему Вильяминова было понятно, что в битву вступил большой полк. Сторожевой был весь вырублен. — Клянусь, небом он убит! — воскликнул Мамай, увидев, что его любимый телохранитель не поднимается с земли и накрыт сверху черной одеждой русского монаха. Он удалился в ставку и ходил там по ковру злой, одинокий, метал по сторонам взгляды остро сощуренных черных глаз под кочками коротких косы стрельнутых к вискам бровей. Он сутулился, и шаг его был тяжел. Много сил ушло на борьбу за власть, за трон. И вот сейчас, когда началась первая и, должно быть, не самая большая битва, но первый из тех, которые должны сделать его властелином мира, который должна положить начало нового покорения Руси, и открыть, наконец, широкую дорогу на Запад, и вот сейчас он потерял своего верного слугу. Утром он по привычке ударил саблей по золотой чаше и вошел Тимир Мурза. Я твой Эзен. Нет теперь Тимира, а ведь это он обещал мамаю вырывать из каждого вновь покоренного народа, из каждой земли, лежащей за Русью к заходу солнца, помимо ежегодной дани, еще по самой красивой девушке, и привозить их в золотой клетке, сделанной лучшими мастерами покоренного народа. Нет, Тимира. Но есть он. Мамай! Солнце било сверху прямо в раздернутый полок ставки, как всегда поставленный входом к югу. Мамай слышал нарастающий шум битвы и вышел к своим Мурзам. Их было тут немного. Управитель двора и повелитель Сараи Халимбек, Бакаул орды Газан Мурза, главный дорога орды, которому Предстоят большие хлопоты по обложению данями новых земель. А к Карай и чуть ниже по холму стояли врозь друг от друга два его кровавых полководца, два углана левого и правого крыла. Оба неотрывно смотрели на небывало большую битву. У подошвы Красного холма Плоской подковой стояла отборная гвардия, десять тысяч кашиков, не знавших ни пощады, ни усталости, ни страха, ни поражений. Среди них Мамай мог спокойно лечь спать даже в самой середине вражеских войск, на чужой земле. Мамай опытным взглядом бывалого темника оценил начало битвы. Повсюду хорошо впились в русских и потребовал чашу каракумыса, и, приняв ее от халимбега, медленно стал пить по глотку, всякий раз отрываясь на несколько мгновений, в каждой из которых, там, вдали за версту отставки, успевало падать не менее сотни трупов. Мамай отвел руку управителя двора, и сам отнес золотую чашу в тень ставки, поставив ее на пол сажени от солнечной кромки. Он загадал, если вскоре наметится перелом в битве, то он и запьет еще холодного кумыса, пока солнце не осветит чашу. С той же таинственной улыбкой на обветренных губах Глянул он на восток и увидал там Орду. Бескрайнее море арб, бугры походных ставок, стада верблюдов, быков, серые пятна баранов, пригнанных главным бакаулом на кормежку войск, если кончатся свои запасы у воинов-кочевников. Там паслись табуны запасных коней, на которые можно было посадить чучело людей-воинов, для устрашения врага. Но армия мамая так велика, как не бывало никогда, и ни у кого из всех завоевателей так что не потребовались чучела. И без того громадная степь со странным именем Куликово поле не могла вместить все приведенные для сражения тьмы. Вот и стоят они за Красным холмом медленно подвигаясь вперед и обтекая его по мере того, как там таяли тьмы, вступившие в битву. Мамай вышел из заставки и нахмурился. В центре русских по-прежнему возвышалось великокняжеское знамя, а большой полк, едва тронутый его тьмами, стоял непоколебим. Правда, исчез передовой полк, но тот вал трупов, что вырос там, не вернет уже ни его пешей тьмы, ни пешей тьмы наемников. Он сощурился. Черная генуэзская пехота лишь кое-где чернела крохотными пятнами, рассеянная и побитая. Мамай лишь скривил губы. Эти алчные глупцы... Мнили получить от него горы серебра и злата. Да, он выдал им перед битвой по горсти серебра и велел вывести сорок арб с сундуками серебра и золота, даже открыл два сундука, и наемники, пожирая богатство очами, ушли в пекло Куликово поле. Мамаю, опытному воину, было ведомо, что мало кто придет к нему после битвы за расчётом. В центре таяли тьмы уже не наёмников, и мамай потребовал к себе угла на левого крыла. Там на правом крыле русских углан левого крыла должен пробить брешь сорока тысячами пеших воинов, а когда эти нищие кочевники, это сабельное мясо раскачают крыло русских. Углан должен бросить в тущель свои отборные тьмы конников, дабы обтечь русских зайти в спину большого полка и кончить этот затянувшийся кровавый пир. Одновременно он велел усилить натиск на большой полк и приготовить всю лучшую конницу для удара по левому крылу русских где для конницы все же оставался небольшой разгон, если совершить расчетливое движение зигзагом. Никогда не думал, Мамай, что битва, даже такая тяжелая, может продолжаться дольше часа. Дольше не могли выдержать никакие армии. Тут идет второй час. Второй час! А у глан левого еще не может решиться бросить конницу. Да, но понятно. Пехота четыре тьмы не сделали бреши. Они там стоят. Но вот, кажется, конница берет разгон, наконец-то. Но куда она лезет? Она замешкалась и лезет на горы трупов. А пехота бежит. Мамай взвизгнул, но никто не понял его. Только Тимир Мурза мог понимать его бессвязные выкрики, эти приступы гнева, лишавшие его слов. И он объяснил темнику Кашиков Гаюку, заменившему сейчас Тимира Мурзу, чтобы тот половиной гвардии оттеснил отступившую еще дальше назад пехоту и перед строем изготовленных к битве полков конных и пеших, изрубил эту жалкую и трусливую горсть шакалов, каких-то сотен пять истерзанных в битве кочевников. Своем ринулись кошики к левому крылу, где уже атаковал углан конницы. Оттеснили пеших, отогнали и прямо перед Красным холмом изрубили трусов, помня древний закон Чингиза. Это подстегнет других. На левом крыле углан прорвался, сажений на сто. Пожалуй, но середину его конной лавы вдруг потеснили справа и опрокинули во враг. Те, кто не успел прорваться, оттеснили назад, а те, кто прорвались, растерянно заметались в кольце русских конников, и было видно с холма, как тают они там под короткими молниями русских мечей. «Проклятие неба! Пусть бросят они тот гнилой угол, пусть держат его под стрелой издали!» — вскричал Мамай и приказал нанести сокрушительный удар по центру, правым крылом своих войск. Углан Левого подскакал к Красному холму с двумя своими слугами Спешился и взбежал на холм. — Эзен! — Он еще смеет называть меня великим, как Тимир? Мамай отошел к ставке, к чаше с каракумысом и стиснул зубы. Чаша давно стояла на солнце. Он взял чашу, вернулся. «Эзен — Эзен! Углан Кутлук осекся. Мамай выплеснул ему теплый каракумыс в лицо. Подлый глупый шакал. Ты рвался по краю оврага, а не по центру крыла русских. Они пропустили тебя и столкнули во враг, как слепого верблюда. Я привяжу тебе деревянный хвост и заставлю гонять и бить головешками. Эзан, дай мне еще тьму конников. Я дам тебе тьму конников, но ты поведешь их на большой полк русских. И срубишь их презренное знамя. Позади угла на уже стоял Темник Кашиков, и оскализ держал обнаженную саблю в темных подтеках уже застывшей крови порубленных кочевников. Возьми остатки черной пехоты, остатки нашей, вдохнови мужество в тех, кто завяз сейчас в центре. И брось все эти силы на большой полк. Мамай понимал, что большой полк углану не сокрушить. Но надеялся, что удар по нему будет сильным и, возможно, отвлечет запасный полк, тяготевший к левому крылу русских. Он опасался какой бы то ни было подмоги там, потому что уже наметил главный удар на левое крыло и всю надежду возлагал на тот последний решающий удар. Если там, на левом крыле русских, удастся проломить брешь, он не пожалеет для победы ничего и бросит туда свой золотой коварный припас — тьму кашиков. От Красного холма отошли и приготовились к удару последние десятки тысяч. Неужели и они уйдут туда и исчезнут, как в трясине, в этих тонких рядах русских, тонких и все еще не рвущихся? Он вглядывался с холма и не мог точно определить, велики ли потери у князя Дмитрия. Горы трупов мешали видеть и сбивали с толку.